Как только Тома закрыл за собою дверь, ко мне подошел Мейсанье. — Что он собирается делать? — тихо спросил он. — Измерить радиоактивность. Мейсанье смотрел на меня в упор своими запавшими глазами. Губы у него дрожали. Он думает, что это бомба, да. А ты? — Я тоже. — Так, — протянул Мейсанье и замолчал. Он ничего не добавил к этому так. Он даже перестал мигать и опустил глаза. Его длинное лицо казалось сейчас совсем восковым. Я перевел взгляд на колено и пейсу. Они смотрели на нас, не решаясь подойти. Раздираемые противоположными чувствами, желанием все узнать и ужасом услышать самое страшное, они словно впали в столбняк. Их лица не выражали ничего. Минут через десять вернулся Тома в наушниках и со счетчиком Гейгера в руках. Он отрывисто бросил. Во внутреннем двое радиации нет. Пока нет. Затем, опустившись на колени перед Джернменом, он провел счетчиком вдоль его тела. Тоже нет. Обернувшись к своим приятелям, я произнес решительным тоном. Сейчас мы с Тома поднимемся в донжон. и постараемся уточнить, что именно произошло. До нашего возвращения из подвала не выходить. Мы вернемся через несколько минут. Я ждал возражений, но все промолчали. Они все находились в том состоянии прострации, тупого оцепенения и растерянности, когда безропотно выполняется любой приказ, отданный властным тоном. Теперь я был уверен, что никто из них, наше отсутствие, не покинет подвал. Как только мы выбрались наружу то Мааз знаком велел мне не двигаться с места, а сам начал методично прочесывать счетчиком маленький двор между дон-джоном, ренессансным замком и подъемным мостом. Стоя у двери подвала, я с пересохшим горлом наблюдал за его действиями. Меня сразу же обволокла жара. Температура здесь действительно была много выше, чем в подвале. В этом можно было убедиться, взглянув на термометр, который я захватил с собой, но я почему-то не стал этого делать. Небо было свинцово серым все вокруг подернуто тусклой мглой. Я взглянул на часы. Они показывали девять часов десять минут. Пробиваясь мыслью, словно сквозь вату, Я тупо пытался понять, что у нас сейчас. Вечер дня Д, или уже наступило утро следующего дня. Совершив неимоверное, почти болезненное насилие над своей мыслью, я пришел, наконец, к выводу, на Пасху в девять часов вечера уже темно. Значит, сейчас утро Д, два. Таким образом, мы провели в подвале целые сутки. Над головой не было больше ни сияющей синевы, ни плывущих облаков. Темный, мертвенный серый покров давил на землю, будто прикрывая ее колпаком. Слово «колпак» как нельзя лучше передавало ощущение духоты, тяжести, полумрака, как если бы небо действительно плотно накрыло нас. Я осмотрелся. На первый взгляд замок не пострадал. Только в той части донжона, что слегка выступала над вершиной скалы, побурели опаленные пламенем камни. С лица у меня снова ручьями полил пот, и только тут я догадался взглянуть на термометр. Он показывал плюс пятьдесят. На древних каменных плитах мощенного двора, там, где сейчас бродил Тома со своим счетчиком, валялись трупы полуобгоревших птиц. голубей и сорок. Это были постоянные обитатели галерей и донжона. Порой мне здорово досаждала и глубина его караваний, и, и сорочьи трескотня. Теперь же неякому будет мне мешать. Кругом царила мертвая тишина. Но напрягший слух я где-то очень далеко различил непрерывную череду свистящих хлопающих звуков. И здесь ничего. — произнес, подходя ко мне, Тома, весь взмокший от пота. — Я понял, но не знаю, почему его лаконичность меня разозлила, воцарилась в молчании. Тома стоял, как вкопанный, напряженно вслушиваясь, и я нетерпеливо спросил его, «Все еще продолжается?» Он взглянул на небо и ничего не ответил. — Ну, хватит, идем... Сказал я с плохо скрытым раздражением. Конечно, раздражение было вызвано крайней усталостью, отчаянием и нестерпимой жарой. Слушать людей, говорить с ними, даже смотреть на них — все было трудно сейчас. Я добавил, схожу-ка я за своим биноклем. В моей спальне на третьем этаже донжона жарище было одуряюще. Но, как мне показалось на первый взгляд, все было целое и невредимо. Расплавились только свинцовые переплеты окон, и свинец местами образовал потеки на наружной стороне стекол. Пока я искал бинокль, обшаривая один за другим все ящики комода, Тума поднял телефонную трубку, поднес ее к уху и несколько раз нажал на рычаг. Обливаясь потом, я метнул на Тома злобный взгляд, будто упрекая его за то, что своим жестом он на какое-то мгновение зажег во мне искром надежды «Молчит», — сказал он. Я гневно пожал плечами. «Но все-таки нужно еще раз проверить», — сказал Тома, даже вроде с какой-то досадой в голосе. «Вот он, бинокль», — воскликнул я, несколько пристыженный. «И все-таки я не мог сейчас до конца...» Побороть в душе бессильную, злобную неприязнь к себе подобно. Повесив бинокль на шею, я стал подниматься по винтовой лестнице. Тома следовал за мною. От жары здесь можно было задохнуться. Несколько раз нога соскальзывала с истершихся каменных ступеней. Я хватался правой рукой за перила, и от этого начинала гореть обожженная ладонь. Бинокль мотался у меня на груди. Ремень от бинокля давил шею. Поднявшись по винтовой лестнице, мы вышли на плоскую крышу донжона, но не увидели ничего. Со всех сторон площадку окружалась стена в два с половиной метра высоты. Узкие каменные ступеньки, выбитые в стене, вели на парапет в метр шириной, но без ограждений С этого парапета, куда меня, двенадцатилетнему мальчишку, Боялся пускать дядя, открывалась бескрайняя панорама окрестностей. Я остановился, чтобы отдышаться. небо не было. Все тот же свинцово-серый колпак висел над землей, закрывая ее до самого горизонта. Воздух в полном смысле слова был раскален. Колени у меня дрожали. Из последних сил карабкался я по ступеням, дыша прерывисто, со свистом, и капли пота, стекая с лица, падали на камни. Я не решился взобраться на парапет, Кто знает, сумею ли я сохранить равновесие. Так я и остановился на верхней ступеньке, тома стоял ступенькой ниже. Я обвёл глазами округу. И отсепенил Должно быть, меня шатнуло, потому что я почувствовал, как рука Тома поддержала меня, прижав к стене. Первое, что я увидел, для этого мне даже не понадобился бинокль, была догорающая ферма семь букв. Обвалившаяся кровля, обгоревшие двери и оконные рамы, рухнувшие стены — вот все, что от нее осталось. Кое-где на фоне серого неба виднелись обуглившиеся руины, и то здесь, то там, как колья, торчали из земли черные обрубки деревьев. Воздух был неподвижен. Черный густой дым столбом поднимался к небу, а внизу по земле еще побегали длинные красные языки пламени. Они то вспыхивали, то опадали, словно огонь в очаге. чуть дальше По правую руку я с трудом различал мальжак. Церковная колокольня исчезла, почта тоже. Обычно легко было распознать это одноэтажное нескладное здание, стоявшее на склоне холма у самой дороги в Лярок. Казалось, будто кто-то ударил по поселку кулаком и расплющив придавил к земле. Нигде ни деревца. не крыши, все пепельно-серые, лишь кое-где языки пламени, но и они, вспыхнув, почти тут же угасали. Я поднес глазам бинокль и настроил его дрожащими руками. У Колена и Мейсонье были в поселке дома, у одного в центре, у другого немного над отшибе, у спуска крюни. От дома Колена не сохранилась и следа. Но по уцелевшему коньку крыши я установил местоположение дома Мейсонье. От фермы Пейсу, обсаженной великолепными елями, остался лишь низенький черный холмик. Я опустил бинокли тихо, сказал, — Больше ничего нет. В ответ Тома молча склонил голову. — Следовало бы сказать, больше никого нет. Ведь с первого взгляда становилось ясно, что кроме нескольких человек в Мальвиле все живое в нашем краю погибло. Мне так давно и во всех подробностях был знаком пейзаж, открывающийся с донжона, когда дядя впервые дал мне свой бинокль. Мы провели на башне замечательный день с ребятами нашего братства, растянувшись на парапете, Я и сейчас ощущаю тепло, нагретого солнцем камня. Мы узнавали окрестные фермы, раскинувшиеся на склонах. Вот ж, когда мы всласть покричали, похулиганили, распустили свои языки. ну ты, старый кретин, взгляни-ка, ведь это же вроде фавелар, вон там между Бори и Вольпеньером. Ты что, фонарел, это ж самый настоящий кюсак. «Кюсак! Задница твоя не кюсак! Хочешь, спорим, на пачку голуаз? Это не кюсак?» «Нет, кюсак! Вон слева от галина Уж его-то всегда узнаю по табачному складу!» «А сейчас... Там, где с детства я привык видеть фермы, фавелар, кюсак, галина бури, вольпиньер и дальше за ним еще десятки других, я знал все их названия, но не всех их хозяев». Теперь остались лишь груды черных развалин, а вокруг догорали леса. Чего-чего, а лесов в наших краях хватало. Если летом бросить с высоты донжона взгляд вниз, там до самого небосклона колыхалось темно-зеленое море тенистых и кудрявых каштановых деревьев. Местами в них вклинивались сосняк и дубовые рощи, в долинах ровными рядами стояли тополя. И хотя их высадили здесь с чисто практической целью, они живописно перерезали пейзаж вертикальными линиями. У каждой фермы высился одинокий провансальский кипарис. Это был не просто дерево, его сажали ради собственного удовольствия и для пущей важности. Теперь больше не было нет и полей ни кипарисов, ни дубов, ни сосен. Бескрайние каштановые леса, которыми сплошь поросли холмы, разве что на вершине или на пологом скате оставались проплешины, и люди строили там себе жилье, и распахивали луга наши знаменитые леса, погибали в пламени, временами из этого пламени выныривали черные, обуглившиеся колья. и тут же умирали со свистом и треском, который я услышал, выйдя из подвала. А вся махина рухнувших ветвей догорала у подножья холмов, так что казалось, будто пылает сама земля. На дороге, ведущей к юни, немного ниже замка рузии тоже почерневшего и развороченного взрывом, я заметил дохлую собаку, Я рассмотрел его во всех подробностях. Дорога проходила поблизости, а бинокль у меня был очень сильный. единственно вы скажете, подумаешь, дохлая собака, когда погибло все человечество, все это так. Но разница между тем, что знаешь, и тем, что видишь, очень велика. Я знал, что в поселке и на фермах, разбросанных вокруг Мальвиля, сгорели, как факелы, тысячи живых существ. Но труп этой собаки, не считая обгоревших птиц, во дворе замка был первым увиденным мною во всех деталях, и страшная картина этой гибели потрясла меня. Должно быть, выскочив откуда-то из-за забора или с хозяйского двора, собака бросилась по знакомой и привычной для нее дороге, но лапы ее тут же увязли в расплавленном гудроне, и несчастное, намертво схваченное животное, изжарилось на месте. Не глядя на тома, вернее, просто не замечая его присутствия, словно теперь, после всего свершившегося, провались все связи между людьми, я полушепотом, не в силах удержать это маниакальное бормотание, и твердил «Какой ужас!» Какой ужас! Какой ужас! Горло сжимало будто тисками, руки тряслись, с лба, заливая глаза, катился пот, и кроме вновь охватившего меня леденящего страха в мозгу не было ни единой мысли. Налетел порыв ветра. Я жадно вдохнул в себя воздух. И тут же почувствовал, как в мою грудь силой ворвался омерзительный запах тления и горелой плоти, и мне даже почудилось, что этот запах исходит от меня. Это было тошнотворно. Еще не умерев, я стал трупом, собственным трупом. Гнилостный. Сладковатый и въедливый смрад вошел в меня, и останется во мне, должно быть, до конца моих дней. Мир превратился в гигантскую братскую могилу, кругом навалом одни трупы, а меня и моих товарищей оставили в живых, чтобы хранить мертвецов и жить, вдыхая запах тлени. Заметив, что мысли мои начинают путаться, я обернулся и сделал знак тома чтобы распускаться и уже очутившись на площадке отгороженной высоким парапетом от затухавшего пожарища я бессильно сполз на каменные плиты опустошенный раздавленный не способный больше ни двигаться ни чувствовать не знаю сколько времени провел я в этом ползабыти да еще сохраняются проблески сознания, но полностью исчезают и рефлексы, и воля. Я почувствовал, как сбоку на меня надавило плечо туман. Я повернулся к нему с неестественной медлительностью, удивившей меня самого, и увидел, что он пристально смотрит на меня. Я не сразу смог... Остановить на нем свой взгляд, но, взглянув ему в лицо, тотчас понял, о чем говорили глаза Тома. Сейчас они говорили красноречивее слов, которые он, ослабев, как и я, не способен был произнести. Я смотрел на губы Тома. Они совсем побелели, до того пересохли, что ему с трудом Удалось расклеить их, он сумел вымолвить лишь одно слово — выход. Глаза у меня снова заслала пеленой, я с великим трудом старался удержать в фокусе какое-то проваливающееся лицо тома, понимая, что вот-вот снова впаду в отспенение. Мучительно выдавливая из себя слова, пугаясь звука собственного голоса, настолько он был слаб, я спросил, какой выход. ответа пришло ждать так долго что я решил тома потерял сознание но плечом я чувствовал его напрягшееся плечо и понял что он просто собирается с силами чтобы заговорить с большим трудом я расслышал его шепот подняться и чуть приподняв руку Видимо, даже такое усилие причиняло ему боль. Он согнутым указательным пальцем ткнул в сторону парапета и выдохнул. Бросится и конец. Я посмотрел на него, подматвел глаза. На меня вновь наплывало безразличие. В голове кружились бессвязные мысли. Но тут, пробившись сквозь этот сумбур, одна мысль приобрела достаточную ясность. И я, уцепившись за нее, старался сосредоточиться. Если бы, как у Колена, Мейсонье и Пейсу у меня были жена, дети, если бы они тоже остались в живых, значит, род человеческий не был бы обречен на полное исчезновение, и я знал бы тогда, во имя кого мне бороться. А сейчас мне предстояло вернуться в подвал к моим товарищам. потерявшим свои семьи и вместе с ними дожидаться часа, когда на земле исчезнет последний человек. Ну, едва слышно прошептал Тома. Я покачал головой. Нет. Почему? Беззвучно одними губами спросил он. Другие. То, что я довольно чётко выразил свою мысль, пошло мне на пользу. Я тут же зашелся в отчаянном кашле, и мне подумалось, что причина, охватившая меня одури, не только в пережитом неслыханном моральном потрясении, но также и в горячем ядовитом дыме, которым я вдостально дышался. Превозмогая слабость, я поднялся на ноги, в подвал, и, не дожидаясь тома, Я шагнул к узкой винтовой лестнице, и то и дело ступая, спустился, вернее, скатился вниз. К счастью, для удобства ожидаемых туристов, в Мальвиле на стенах вдоль лестничных маршей были укреплены металлические поручни. И сейчас, соскальзывая со ступеней, я всякий раз хватался за них, раздирая в кровь обожженные ладонь. в маленьком дворике между дон-жоном и ренессансным замком. — Меня догнал Тома. — Лошади! — проговорил он. Я замотал головой и, подавив рыдание, ускорил шаг. При одной мысли — увидеть, что стало с моими лошадьми. Я холодел от ужаса, я не сомневался, что все они погибли. Сейчас мною овладело единственное желание — скорее укрыться. нашем подземелье в подвале мне показалось очень холодно я сразу же прозяб до костей и первое что я сделал схватив свой пуловер набросил его на плечи и завязал рукава под горло я увидел что колен разливает вино из бочки мейсонье подтаскивает полные бутылки к мину она их закупривает Я был совершенно уверен, что весь этот конвейер наладила старуха. Она, конечно, рассудила, что нет никакого резона бросать на полпути начатое дело. Так или иначе, увидев их за работой, я испытал огромное облегчение. Я подошел к ним, взял бутылку, жадно отпил и передал ее Тома, а потом, прислонившись к бочке, утерся рукавом пуловером. Хотя меня и била дрожь, пот ручьями метек по лицу, понемногу ко мне возвращалась ясность мысли. Через некоторое время я сообразил, что мои приятели, застыв как каменные изваяния смотрят на меня с ужасом и мольбой. Впрочем, они, конечно, поняли, что произошло, потому что ни у кого из них не ни уме санье. Ни у колена, ни у пейсу не хватало мужества задать мучивших их вопрос. Одна лишь мину явно сгорала от желания послушать меня, но и она не проронила ни слова, поглядывая на своих помощников, понимая, что таит мое упорное молчание. Затрудняюсь сказать, сколько оно продлилось. В конце концов я не выдержал... решив, что говорить менее жестоко, чем молчать. И я сказал, очень тихо, глядя на них. Далеко мы не ходили. Мы только поднялись на донжон. И пересохшими губами добавил, — Все так, как вы и думали. Больше ничего нет. Они ждали этого. И тем не менее мои слова добили их. Внешне отреагировал только Пейсу. Он, качаясь, сделал три шага вперед, и, вцепившись в рукав моего пуловера, глядя на меня, выкатившимися из орбит глазами, завопил мне своим голосом «Неправда!» Я не ответил. У меня на это просто недоставало духу. Но, схватив руки Пейсу, судорожно вцепившиеся в мой рукав, я попытался разжать их. Во время нашей короткой схватки рукава пуловера разлетелись в стороны, открыв висевший у меня на шее бинокль. Пейсу тут же узнал мой бинокль и уже не мог отвести от него исполненного ужаса взгляда. Уверен, что в эту секунду ему тоже... Вспомнился тот далекий день, когда, растянувшись на парапете донжона, мы старались угадать, где что расположено в округе. Его лицо исказило отчаяние, руки бессильно разжались, и, уткнувшись лицом мне в плечо, он зарыдал на взрыв, как ребенок.